Глава 15. Павел. Я никогда не боялся женщин, не робел перед девочками с тех пор, как учился в школе, но Марина Арнольдовна — особый случай. Чувствовал себя ее учеником, боялся сказать не то, сделать не то. В то же время я видел ее интерес ко мне как к мужчине, и мне это нравилось, потому что и меня тянуло к Марине, не потому, что Дани попросил, а просто потому, что она казалась мне интересной женщиной. Я был уверен, что если ее разморозить, она станет еще более желанной и привлекательной. Между нами однозначно что-то завязалось, и я хотел продолжения, не от отчаяния и одиночества. Не потому, что на горизонте не маячат толпы красоток, а потому, что запал я на эту снежную королеву с указкой в руках и стильных очках. Она казалась недосягаемой, неприступной. Оттого страсть разгоралась во мне все сильнее. Идея созревала во мне медленно, как редкий плод на дереве. Сначала я допустил робкую мысль о свидании с Мариной, Потом она пустила корни, обросла деталями. Я уже смелее представлял себе стол, приглушенный свет, ее лицо без школьной строгости, смягченное полумраком, романтический ужин, который не состоялся у меня с Жанной, утонувшей в ворохе школьных проблем и моих отговорок. Теперь же эта мысль жгла меня изнутри, словно я пытался искупить старую вину, но уже перед новой женщиной, перед Мариной. Я стал репетировать, тихо, про себя, за рулем или стоя у плиты, бормотал возможные фразы. «Марина, я хотел бы...» «Нет, слишком формально». «Как насчет того, чтобы поужинать вместе?» «Слишком небрежно. Я ловил себя на том, что в сотый раз прокручиваю один и тот же диалог» как заевшую пластинку, и чувствовал себя пятнадцатилетним юнцом, готовящимся пригласить на танец первую в жизни девочку. Эта юношеская нервозность была одновременно унизительной и пьянящей. Ничего подобного я в жизни не испытывал. Следующим шагом был Даня. Мне нужно было его сдать на вечер. Нанять случайную няню я не решался. Слишком свежи были в памяти истории с поваром и тараканами. У Богдана дома младенец, который требовал внимания. Мама была полностью захвачена им. Оставалась Диана. Сестра выслушала меня с той характерной ей удивленной паузой, в которой я прочитал целую гамму чувств. Легкий укор. Наконец-то братец очнулся. Беспокойство. А вдруг опять обожжешься? как с Жанной, и сестринскую солидарность. — Ужин? Вдвоем? — переспросила она, и я представил, как она поднимает свою изящную бровь. — Свидание? — Да, именно так, — ответил я, стараясь, чтобы голос хотя бы звучал твердо. Внутри все дергалось от волнения и предвкушения. — Привози Даню, посижу с ним без проблем. «Только смотри!» — она сделала паузу. «Ты уж будь аккуратнее! Это твоя Марина Арнольдовна? Она вроде не дура, не спугни!» «Ну, спасибо, сестренка! В том-то и дело, что Марина не дура. Я и без того был на нервах, а теперь вообще не знал, куда себя деть». К моему удивлению, Марина с легкостью согласилась со мной поужинать. И даже выбрала достойный этого вечера ресторан. Маленькая победа меня воодушевила. Половина дела сделана. Осталось пережить это свидание, которое я уже ждал с нетерпением. Вечером в день Икс я крутился перед зеркалом, пытаясь поймать в отражении уверенного в себе мужика. Пап, ты зачем так вырядился? спросил меня сын державший в руках заранее упакованный рюкзак. «Хочу произвести впечатление на Марину Арнольдовну». «У вас же не настоящее свидание, так зачем так стараться?» Слова Дани меня насторожили. «Если он будет вставлять мне палки в колеса, все мои старания пойдут прахом». «Разве ты не хотел, чтобы я поухаживал за твоей учительницей?» — Не по правде же? Неужели она совсем тебе не нравится, Даниил? — Конечно, нет, пап, она ужасная. Я терплю андатру только из-за оценок. Если ты с ней по правде замучишь, я из дома сбегу. — Прекрасно! Именно такой поддержки я и ждал от сына. — И что мне теперь делать? Отменять все? — Ну уж нет. Может, у нас с Мариной Арнольдовной и не выйдет ничего, не продвинется дальше ужина. Так чего сейчас париться о чувствах сына?» Звонок Дианы прозвучал, как похоронный колокол. «Как только я поднес телефон к уху, я потону ее... Паш...» Все понял. Голос сестры был сдавленным, виноватым. «Живот тянет, еле стою на ногах. Паш, прости...» Разве я мог сердиться на свою беременную сестру? Ни капельки. Просто расстроился, что так глупо вышло. Это было крушение. Крах тщательно спланированной операции по возвращению к нормальной жизни. В ушах зазвучал знакомый, ненавистный шепот. «Не судьба, Паша, не твой путь. Сиди уж в своем болоте, не высовывайся». «Отмена!» Мне предстояло произнести эти слова в трубку. «Марина, прости, у меня сорвалось!» И услышать в ответ вежливое, холодноватое. «Ничего страшного, Павел Андреевич. Как-нибудь в другой раз». «Этот другой раз я знал, что его уже не будет. Момент будет упущен. С Жаной было то же самое. Проходили уже». Я все же набрался мужества и набрал номер Марины, чувствуя, как пальцы деревенеют. Сейчас мне предстояло поступить совершенно не по-мужски. Марина, случилось непредвиденное. Я начал заученную отговорку, ту самую, что много раз использовал для Жанны, но не успел я договорить, как Марина перебила меня. «Даниил остался один?» — спросила она просто. В ее голосе не было раздражения. Была настороженность. Уловила, наверное, в моем тоне не досаду сорвавшегося кавалера, а панику одинокого отца. — Нет, он тут, но сестра не может с ним побыть. Она беременная, а я понадеялся... Я говорил сбивчиво, чувствуя себя полным идиотом. Она помолчала секунду. Я слышал ее ровное дыхание в трубку, и тогда она произнесла слова, которые перевернули все с ног на голову. — А приходите ко мне с сыном, я приготовлю что-нибудь или пиццу закажем. Это было настолько неожиданно, так выбивалось из всех мыслимых сценариев, что я онемел. — Прийти? К ней? С Дани? Разве это будет свиданием? Что? «Нет, Марина, что вы! Мы не можем!» «Можете!» Ее голос прозвучал твердо, почти поучительски, но в нем слышалась улыбка. «У меня как раз тесто для пиццы в холодильнике, а Даня пусть посмотрит, как живет его учитель, если, конечно, он не против». Я опустил телефон и посмотрел на сына. Он стоял рядом, развесив уши. «Конечно, он все слышал». «Дань», — начал я, — «Марина Арнольдовна приглашает нас к себе на пиццу». Он медленно поднял на меня глаза. В них не было ни восторга, ни протеста. Было любопытство. Увидеть дом Андатры — это было возможностью увидеть то, что недоступно другим детям. «Ладно». Но я хотел к тете Диане и Алисе, — буркнул он, пожимая плечами. А потом бросился бегом надевать свою куртку, выдавая свою заинтересованность с потрохами.